Шестнадцать часов двадцать три минуты. Эдит вздрогнула и проснулась. Посмотрев на часы, она увидела, что проспала больше часа. Лайонелл сидел за письменным столом, заглядывая в микроскоп и делая записи. Эдит свесила ноги с постели и, засунув их в тапки, прошла по ковру. баррет с улыбкой взглянул на нее. «Тебе лучше?» Она кивнула. Прошу прощения за свое поведение. Ничего страшного. Эдит выглядела виноватой. Ведь это из-за меня произошло преждевременное завершение. Не волнуйся, она это переживет. Я уверен, это не самое страшное, что случалось с ней на сеансах. Барретт посмотрел на жену и спросил, а что так взволновало тебя перед сеансом? Осмотр? — Да, было несколько неловко, — подтвердила Эдит. — Но ты же и раньше делала это. — Да, конечно. Она чувствовала, что ей трудно говорить. Просто на этот раз мне было неловко. — Ты должна рассказать мне. Может быть, тут есть моя вина. — Рада сообщить, что нет. Эдит выдавила улыбку. — Просто рядом с ней я выгляжу девчонкой. Барретт насмешливо фыркнул. — Как будто это имеет значение. И все-таки мне жаль, что из-за меня сеанс пошел на смарку. Она сознательно сменила тему разговора. — Вовсе нет, я был вполне удовлетворен. — А что ты делаешь? Барретт жестом пригласил ее к микроскопу. — Взгляни. Эдит заглянула в окуляр. и увидела на стекле микроскопа скопление бесформенных тел, овалов и многоугольников. — Что это? — спросила она. — Образцы той телеплазмы в воде. Ты видишь конгломераты связанных между собой пластинчатых тел, а также отдельные пластины разной формы, напоминающие эпителий без ядер. Эдит оторвалась от окуляра и с упреком посмотрела на мужа. «Ты действительно думаешь, что я тебя понимаю?» Барретт улыбнулся. «Я просто выпендриваюсь. Я хотел сказать, что образец состоит из клеточного дидрита, клеток эпителия, пленок, пластинок, пленочных соединений, отдельных жировых вкраплений, слизи и так далее». «И это означает...» «И это означает, что вещество, которое спириты называют эктоплазмой...» Почти целиком происходит из тела медиума, а остальное примешивается из воздуха и одежды медиума, остатки растительных волокон, споры бактерий, крупицы крахмала, частички пищи и пыли и тому подобное. Большая часть всего этого, однако, органическое, живое вещество. Задумайся об этом, дорогая. Органическое воплощение мысли. Мысль переходит в материю. Это предмет для научных наблюдений, измерений и анализа. Он изумленно покачал головой. Представление о призраках по сравнению с этим кажется скучным и прозаичным. Ты хочешь сказать, что мисс Таннер произвела ту фигуру из собственного тела? — По сути дела, да. — Но зачем? — Чтобы доказать что-то. Та фигура, несомненно, должна была представлять собой сына Беласку, сына, которого, я уверен, никогда не существовало. Шестнадцать часов сорок шесть минут. Кошка лениво улеглась рядом с ней. Флоренс погладила ее. и услышала мурлыканье. Поднявшись по лестнице, Флоренс нашла эту кошку за дверью и, несмотря на свое отвратительное состояние, подобрала ее и принесла внутрь. Она положила ее на колени и держала там, пока не унялась ее собственная дрожь, а потом перенесла кошку на кровать и приняла горячий душ. Теперь Флоренс лежала в халате, завернувшись в покрывало. — Бедная киска! — тихо проговорила она. — В каком месте ты оказалась? Она провела пальцем по шее кошки спереди, и та, ленивым движением, не открывая зажмуренных глаз, подняла голову. Барретт говорил, что кошка нужна ему для дополнительного подтверждения присутствия в доме. Впрочем, это была лишь приблизительная мерка. Просто... чтобы получить хоть в какой-то степени научное подтверждение. Возможно, Флоренс могла бы отправить ее отсюда с престарелой парой, приносящей еду. Она просила Барретта сообщить ей, когда кошке предстоит сыграть свою роль. Флоренс снова закрыла глаза. Хорошо бы уснуть, но мешали мысли. Это неестественное замешательство миссис Барретт, как она вдруг оглянулась, будто кто-то подглядывал. Это чрезмерное рвение Баррета в предосторожностях против мошенничества. Это ее способность быть физическим медиумом и невозможность войти в церковь. Ее забоченность в отношении Фишера. Ее страх, что она придает сыну Беласку, больше значения, чем тот того заслуживает. В конце концов... Она дернулась и вскрикнула, когда кошка соскочила с кровати. Флоренс села на постели и увидела, как животное бросилось к двери и встало там, выгнув спину со вздыбленной шерстью. Зрачки кошки так расширились, что глаза казались черными. Флоренс поспешно поднялась и открыла дверь. Кошка тут же метнулась в коридор и скрылась. Что-то хлопнуло за спиной. Флоренс резко обернулась и увидела, что покрывало лежит на ковре. Под простыней что-то было. Флоренс уставилась на постель. Это была фигура мужчины. Флоренс двинулась к постели и вся напряглась, увидев, что мужчина голый. Она четко видела все контуры фигуры, от широкой груди до выпирающих гениталий. Флоренс ощутила тянущую пустоту внизу живота. — Нет, — сказала она себе, — ему нужно не это. — Если вы здесь лишь для того, чтобы снова произвести на меня впечатление своим умом, то вы меня не заинтересовали, — сказала она. Фигура не издала ни звука. Она неподвижно лежала под простынёй. Ее грудь поднималась и опускалась в совершенной имитации дыхания. Флоренс вгляделась в лицо. — Вы сын Эмерика беласку спросила она и двинулась вдоль края постели. — Если так, ведь это вы сказали, что ничего не изменяется. Однако с любовью все возможно. Такова правда жизни, в том числе и потусторонней. Она наклонилась над ним. пытаясь рассмотреть лицо. — Скажите мне, кто вы? — выкрикнула фигура. Флоренс вскрикнула и отпрянула, и тут же простыня опала. В постели никого не было. В воздухе снова прозвенел издевательский смех. Флоренс напряглась от негодования. — Очень смешно! — проговорила она. Смех стал визгливым. В нем послышались нотки безумия. Флоренс сцепила руки. «Если вас интересуют только розыгрыши, не подходите ко мне», — велела она. Почти двадцать секунд в комнате стояла гробовая тишина. Флоренс ощутила, как мышцы живота потихоньку напрягаются. И вдруг китайский светильник полетел на пол, лампочка разбилась, и теперь темноту нарушал лишь свет из ванной. Флоренс резко обернулась, услышав за спиной шаги по ковру. Дверь в коридор распахнулась с такой силой, что хлопнула по стене. Флоренс подождала, а потом подошла к двери, чтобы закрыть. Включив верхний свет, она подошла к упавшей лампе и подняла ее. — Такая злоба! — подумала она. Но ей было ясно, что тут не одна лишь злоба. Здесь была также и мольба. Восемнадцать часов двадцать одна минута. Флоренс вошла в обеденный зал. «Добрый вечер!» — поздоровалась она. Улыбка Фишера была неискренней. Флоренс села. «Этой пары еще не было?» — спросила она, мотнув головой в сторону накрытого к стола. «Нет!» Она улыбнулась. «Было бы забавно, если бы ни одна пара не пришла!» Фишер не выказывал признаков веселья, и Флоренс оглядела большой зал. «Интересно, где же пропадают барыты Она взглянула на него. «Ну а вы чем занимались?» «Разведкой». Фишер поднял крышку одного из блюд и, посмотрев на отбивные из молодого барашка, опустил обратно. «Вам нужно поесть», — сказала Флоренс. Он пододвинул блюдо ей. — Может быть, нам лучше подождать? — сказала она. — Начинайте! Выждав несколько секунд, Флоренс проговорила. — Я возьму немного салата. Она положила себе и взглянула на Фишера. Он покачал головой. — Немножко. Фишер снова покачал головой. Флоренс поела салата, прежде чем заговорить вновь. Когда вы были здесь раньше, вы входили в контакт с сыном Беласку. Единственное, с чем я входил в контакт, — это оголенный провод. Звук шагов заставил их обернуться. — Добрый вечер, — вежливо поздоровался Барретт. Эдит просто кивнула. — Вам лучше? — спросил он. Флоренс кивнула. — Да, я чувствую себя прекрасно. — Хорошо. Баррет с женой сели, наполнили себе тарелки и стали есть. — Мы говорили о сыне Беласку, — сказала Флоренс. — Ох, да, сын Беласку. Что-то в его тоне рассердило Флоренс. Воспоминание о том, как он подверг ее унижению физического досмотра, вдруг вызвало обиду. Этот костюм, эти смехотворные предосторожности... Веревки, сетки, инфракрасные лампы, подключенные к лампочкам ручные и ножны пластины, фотокамеры. Она пыталась подавить подкатившую злость, но не могла. Как он смел обращаться с ней таким образом? Ее роль в данном проекте так же важна и необходима, как и его. — Это когда-нибудь кончится? — сказала Флоренс. Остальные посмотрели на нее. — Вы это мне? — спросил Барретт. — Вам. И снова она попыталась подавить злость, но снова в голове вспыхнула картина физического досмотра. Костюм, нелепые предосторожности против мошенничества. — э Что кончится? — спросил он. — Эти сомнения по отношению ко мне. Недоверие. — Недоверие? — почему от медиумов ожидают, что они могут вступить в контакт с потусторонними силами только в условиях, продиктованных наукой? — Мы не машины. Эти жесткие и непреклонные требования науки приносят парапсихологии больше вреда, чем пользы. — Мисс Таннер... Барретт с видимым замешательством посмотрел на нее. — Чем это вызвано? Или я... — Знаете, я не из тех медиумов, над которыми можно смеяться. Перебила его Флоренс, и чем больше она говорила, тем больше входила в раж. Часто это больно, и часто это неблагодарный труд. — Вам не кажется? Просто так получается, и я верю, что в медиумах проявляется божественное начало. Она уже не могла остановиться. — А когда я буду говорить с тобою, — сердито процитировала она, — тогда открою уста твой и ты будешь говорить им. Так говорит Господь Бог, Мистаннер. В Библии нет ничего, ни одного зафиксированного явления, которое бы не случилось сегодня, будь то видение или звуки, сотрясение дома или прохождение сквозь закрытую дверь, стремительный ветер, левитация, самописание или говорение на иных языках. Повисло тяжелое молчание. Флоренс свирепо глядела на Барретт, осознавая, что Фишер и Эдит смотрят на нее. Где-то в глубине души ей послышался предостерегающий крик, но ярость заглушила его. Флоренс смотрела, как Барретт налил себе кофе. Он взглянул на нее. — Мисс Таннер, я не знаю, что вас беспокоит, но... Он замолк. так как чашка в его руке взорвалась. Эдит, вскрикнув, откинулась назад. Барретт, окаменев с разинутым ртом, уставился на оставшуюся в руке ручку. Из пореза в большом пальце закапала кровь. Флоренс ощутила тяжелый удары в висках. Фишер испуганно озирался. — Ради бога, что здесь? — начал Барретт, но замолк. когда стакан рядом с его тарелкой тоже разлетелся, и стол усыпали осколки. Эдит всплеснула руками, увидев, что ее тарелка подскочила и быстро закувыркалась, разбрасывая по полу еду, а потом упала и разбилась. Она содрогнулась, когда верхняя часть стакана с треском отломилась и поскакала по столу к ее мужу. баррет вытащив носовой платок, уклонился в сторону. Верхняя часть стакана отскочила от его руки и опрокинулась на пол. Стакан Фишера взорвался, и сам он откинулся назад, заслонившись рукой. Тарелка Флоренс сделала сальто, рассыпав салат по столу. Флоренс протянула руку, чтобы схватить ее, но отпрянула назад, увидев, как тарелка полетела через стол. Барретт одернул голову в сторону. Тарелка пронеслась рядом с ухом, потом приземлилась. Встала на край и быстро покатилась по полу, пока не разбилась ударившись о стену. Эдит закричала, увидев, как большое блюдо заскользило по столу по направлению к мужу. Барретт вскочил опрокинув стул. Он едва не упал и прислонился к столу. Блюдо соскользнуло с края стола и, рухнув на пол, заляпало ему туфли и отвороты брюк картофельным пюре. Фишер уже вскочил на ноги. он попытался вылезти из за стола, но ткнулся в него когда стул сзади наклонился и крепко ударил по ногам. фишер увидел как чашка соскочила со стола и облила барета кофе ударив его в середину груди. крик замер в горле уэдит, когда тарелка фишера как из катапульты вылетела со стола и пролетела прямо у нее над головой. стул выехал из под фишера и он с потрясением на лице упал на колени. Пока Барретт пытался перевязать кровоточащий палец носовым платком, опрокинулся серебряный кофейник и покатился к нему, разливая кофе. Барретт дернулся в сторону, уклоняясь, поскользнулся на картофельном пюре, не удержался и рухнул на правый бок. Кофейник упал со стола и отскочил от его левой икры. Барретт закричал от ожога. Эдит попыталась встать и помочь ему, но ее стул качнулся, и она потеряла равновесие. Мимо пролетели нож и вилка. Флоренс сжалась на своем стуле, когда другое блюдо заскользило по столу, направляясь к Барретту. Он, еле дыша, отполз в сторону. Блюдо рухнуло рядом и краем крышки ударило его в подбородок. Эдит удалось встать на ноги. — Под стол! — крикнул Фишер. Флоренс соскользнула со стула и упала на колени. Фишер шмыгнул под стол. Над головой начала раскачиваться люстра, и амплитуда ее колебаний быстро возрастала. Не успели они укрыться под столом, как ожили все предметы на монастырском столе у восточной стены. Тяжелое, потертое серебряное блюдо пролетело через помещение и с оглушительным звоном ударилось об их стол. Эдит закричала. Барретт машинально обернулся к ней и вновь продолжил перевязывать палец. На них устремилась серебряная чаша, она ударилась о ножку стола и закружилась, как волчок. Флоренс посмотрела на Фишера. Он стоял на коленях, вытаращив глаза. Лицо его застыло в маске страха. Флоренс хотела помочь ему, но была слишком ошарашена. В животе свернулся холод. Все потрясенно смотрели, как туда-сюда начал раскачиваться обеденный стол. Упал серебряный сливочник, и сливки растеклись по полу пятном цвета слоновой кости. Рядом упала серебряная сахарница, а стол продолжал с возрастающей яростью раскачиваться. Его ножки топали по полу, как конские копыта. Вдруг он сдвинулся. и Барретт едва успела одернуть руку, которая была бы, несомненно, раздавлена. Стулья начали опрокидываться, ударяясь на полу друг от друга. Их стук напоминал ружейные выстрелы. И вдруг стол устремился прочь, скользя по натертому паркету. Он ударился о каминную решетку и согнул ее. Под потолком все люстры неистово раскачивались, Одна из них оторвалась и полетела в сторону, создав ливень искр, когда силой ударилась о каменный камин и отскочила на стол. Серебряный канделябр пролетел через зал и опустился на пол рядом с Барреттом, ударив его в бок. Вскрикнув от боли, Баррет упал. «Нет — Нет! — закричала Эдит. И вдруг все движение прекратилось. не считая затухающих колебаний люстр. Эдит в тревоге склонилась над мужем. — Лайонел! Она дотронулась до его плеча, и он сумел кивнуть. — Бен, вам нужно убраться из этого дома! Удивленный ее словами Фишер повернулся к Флоренс. — Такое не для вас, — сказала она ему. — Что за чертовщину вы несете? Флоренс обернулась за поддержкой к Барретту. «Доктор!» — начала она, но остановилась, заметив, как он смотрит на нее, в то время как Эдит помогала ему встать. «Вы в порядке?» Он не ответил и лишь застонал, прислонившись к столу. Эдит испуганно посмотрела на него. «Лайонелл!» «Все будет в порядке!» Он, наконец, обмотал палец носовым платком. Порез был глубоким и болел. Все тело пронизывало боль — в руке, груди, подбородке, лодыжке, особенно в боку. Нога болела ужасно. Флоренс посмотрела на него. Почему он так уставился на нее? И вдруг ей показалось, что она поняла. — Я сожалею, что говорила так злобно, — сказала она, — но, пожалуйста, поддержите меня в одном. Я думаю, это важно. чтобы бэн чтобы мистер фишер покинул этот дом баррет сжал зубы от боли теперь пытаетесь выжить нас обоих пробормотал он флоренс удивленно взглянула на него помоги пожалуйста добраться до комнаты попросил баррет жену эдит с легким кивком протянула ему трость и взяла под руку флоренс не поняла «Что вы имеете в виду, доктор Барретт?» Он обвел взглядом разгромленный зал. «Надо полагать, это очевидно!» В потрясенном молчании Флоренс смотрела им вслед, а когда они ушли, обернулась к Фишеру. «Что он говорит? Будто бы это я!» Он отвернулся. бэн это неправда!» Фишер побрел прочь и на ходу обернулся к ней. — Это вам лучше покинуть этот дом, — сказал он. — Это вас используют, а не меня.